Глава 16. Кай больше года работал над созданием фрески на одной из стен зала церкви. В первые месяцы каждый прихожанин и служитель обращал на него взор. Спустя некоторое время стали появляться единицы, наблюдавшие за его работой, а спустя год к нему окончательно привыкли. Привыкли как к элементу интерьера, словно к одной из колонн, поддерживающей потолок. Кая попросту не замечали, Лишь Герхард временами следил за ним и, благодаря высшим силам или попросту интуиции, понимал, что Кай очень интересовали верхние этажи башни, куда вход посторонним был воспрещен. С самого начала осознав, что при свете дня желаемое не получить, Кай стал искать иной способ — забраться в церковь ночью, пока она будет пуста. Не опасаясь быть застигнутым врасплох, Кай будет располагать достаточным количеством времени — чтобы ознакомиться со всеми записями. Осень истрачивала последние дни, и снег обещал вот-вот лечь на землю, в этот раз окончательно и бесповоротно. У Кая оставалось не так много времени, чтобы осуществить желание, над которым он раздумывал столь долго. Это было всё равно, что поставить последнюю галочку в списке дел перед смертью. Эта цель пусть не была самой важной, но обязательной. И в следующий раз он точно спросит Йене. Его одолевало предчувствие, что теперь время пришло. Дева льда ответит ему, а не промолчит. Главная проблема заключалась в том, чтобы попасть наверх башни. Ключи имелись лишь у семьи священника, которая заведовала приходом. Значит, отпирать двери могли лишь отец Герхарда и он сам. Ключи они никому не передавали и даже носили рядом с крестом, у сердца поэтому не шло и речь о том, чтобы на время взять их, а после вернуть. Простыми словами, красть Кай не собирался. Не считая сложностей, а пропаже ключа станет известно очень быстро. Это привлечёт внимание и загубит все планы на корню. Кай стал осматривать окна, но отказался от этой затеи быстро. Стоило ему лишь вспомнить, насколько высоко находились те над землёй. Потребовалась бы лестница, чтобы хотя бы просто дотронуться до стёкол первого этажа. В итоге решение лежало на поверхности и оказалось да нельзя простым — спрятаться в церкви до того, как уйдёт священник, а после дождаться его возвращения утром и также покинуть её. Хоть уже и решился, Кай даже не желал думать, что будет, если его поймают. Каждый житель в городке узнает о его проступке, на нём словно появится клеймо, видимое абсолютно всем. Вот только дней у Кая осталось в самом деле мало, чтобы по-настоящему этого страшиться. Он выбрал воскресенье, когда в церкви проходят службы и зал наводняется жителями Хольштата. Плюсов от этого выбора было два. Наличие множества посетителей и усталость священнослужителей, которые, возможно, поспешат вернуться к своей семье пораньше. В итоге Кай решил спрятаться в комнате, что была буквально метр на метр, а у одной стены имела старый, давно не реставрированный деревянный шкаф. Он давно заприметил её, радуясь порядкам в церкви и тому, что даже неиспользуемые помещения тщательно убирались, и там не оставалось следа пыли. В этой комнате хранился хозяйственный инвентарь. Несколько метелок и тряпок, что лежали на узком стеллаже по другую сторону шкафа. Исчезнуть из поля зрения было довольно просто, как и зайти в комнатку. И вот уже больше часа Кай сидел в шкафу, опустив голову на колени и прикрыв глаза, ощущая, как ноют шея и спина. Обычно у него не было проблем с тем, как потратить время. Но затаившись в замкнутом пространстве, Кай просто умирал от скуки. Впервые он узнал о записях, хранившихся в башне, лет в шесть, когда подслушал одним поздним вечером разговор бабушки и её гостя, лица которого не видел. Тогда им ещё принадлежал весь дом, и его давно отправили спать на чердак. Тот человек сказал, что видел в записях имя матери Кая и деда, который погиб в шахте. Последнее возмущало обоих говоривших. Но горожане Хольштата любили многие несчастья списывать на снежную ведьму, считая, что любое благо от Бога, а несчастье от тёмных сил. А владычицу снегов иначе не назовёшь. Холод всегда приносит смерть. Йенни несколько раз повторяла, что ей нет дела до людей. «Но как иначе, если многие по определению тебя ненавидят?» — подумал Кай, когда-то ощутив на себе всю боль предубеждений. Но это не было бы так грустно, если бы она сама никогда не была человеком. «Что делаешь?» — раздался любознательный голос над головой. В утробе старого шкафа этот звук прозвучал глухо. Кай словно одеревенел. Сглотнул, понимая, что уже некоторое время не один. Он так задумался, что не придал значения цветочному запаху, повисшему в воздухе, и тому, что его нога упиралась не в стенку шкафа, а в чужой ботинок. Кай медленно поднял голову, а в следующий миг его ослепило. По золотым доспехам с выгравированными цветами прошлась волна света, Пока он на них не смотрел, внутри шкафа царила темнота, но стоило их заметить, как Кай смог рассмотреть малейшие детали и даже слои лака, покрывающие старое дерево. Сетель стоял, прижавшись к боковой стенке и, согнувшись, нависал над Каем. Как обычно, он широко улыбался, обнажив ровные белые зубы. Золотые глаза блестели, а волосы длиной в ладонь оказались зачесаны назад. «Сударь!» «Вы право удивлены», — сказал он и захихикал. Он говорил слишком громко. Кай потерял счёт времени и не знал, сколько минуло часов с тех пор, как он спрятался в шкафу, и ушли ли из церкви люди. «Пожалуйста, тише!» — шикнул он, постепенно оправляясь от удивления и свыкаясь с ситуацией. Особенно с тем, что вся его одежда теперь мерцала золотой пыльцой, что ссыпалась доспехов. «Рядом никого нет, не бойся. К тому же я всегда могу их усыпить. Я подумал о тебе и почувствовал, что ты не спишь, а у меня интуиция работает отменно. Всегда чувствую, когда кто-то занят чем-то интересным», — поделился он. «Такова моя натура, не могу не присоединиться». Но вообще, я пришел по делу. Собираюсь затаиться на некоторое время, может, на пару лет». «Я не до сих пор в обиде на меня, и в народе пошёл слушок об этом. Вот появились те, кто хочет вернуть старые долги». Кай, слушая в вполуха, отворил двери шкафа. «Ты кому-то дал взаймы?» Сеятель от чего то вновь посмеялся. «Не совсем. Проблема в том, что я слишком много знаю. Сны открывают множество возможностей». Это целое измерение, где я властитель. Но, к сожалению, в реальности вечно из-за этого проблемы. «За тобой охотятся?» Осознал Кай истинность его слов, выбравшись из шкафа. «Почти». «Причем здесь Йене?» — впервые задумался Кай. В сравнении с человеком, дева льда была бесспорно могущественна. Но, видимо, и среди богов ее сила заставляла с ней считаться. «Скажем так, она отбивала желание охотиться за мной у некоторых личностей, коих, прошу заметить, немало. Она любит битвы, это её натура». Кай обернулся. Сетель всё ещё согнувшись, стоял в шкафу. Но в следующую секунду выбрался из него. Остановившись рядом, он стал поправлять манжеты невидимого костюма, устроив какую-то пантомиму. «В церкви никого нет?» уточнил Кай, решив воспользоваться неожиданно появившимися преимуществами. «Ни одного человека, кроме тебя», — заверил его Соман. «Клянусь всеми существующими богами». Кай искоса взглянул на него, но не стал спрашивать, о каких богах речь. Интуиция подсказывала, что без этого знания ему будет спокойнее. Толкнув дверь, Кай выглянул наружу. В обе стороны простирался коридор, который тут же осветился сиянием золотых доспехов. Было что-то таинственное в том, чтобы наведаться сюда ночью. Церковь скрывала в себе нечто мрачное. Религия уже много веков присутствовала в жизни людей. И этот храм веры принадлежал к одной из немногих вех нашей истории, что избежали забвения и тлена, здравствуя по сей день. Кай подозревал, что и через век это не изменится. И неважно, какого прогресса достигнет человечество. Людям необходимо в кого-то верить. Если не в себя, то в других. Дождавшись, когда сеятель выйдет, Кай осторожно прикрыл дверь. Скрип показался оглушительно громким в этой тишине. Вскоре Кай стоял у заветной лестницы. Не сосчитать, сколько раз он думал о ней, работая над фреской. Сколько раз его от лестницы отделяло всего несколько шагов. В конце концов, эти ступени стали выглядеть столь далёкими и недосягаемыми, словно находились в другом мире, границу которого ему никогда не пересечь. «Тебе снилась эта церковь и книга наверху?» «Ты будто видел каждый мой сон». «Почти», — ухмыльнулся сеятель. «Но я знаю, что в твоей голове живут далеко не только благородные желания, а вполне земные». Кай ощутил, как запылали кончики его ушей. Он резко обернулся. «Ты собирался больше не проникать в мои сны!» Он прекрасно помнил их беседу летом, когда сеятель жаловался на то, что боится за свои цветы. «А я не вхожу в твой сон, лишь наблюдаю со стороны, дорогой!» Кай стиснул зубы. Взывать к совести этого вечного существа было бесполезно. «Я понимаю, почему ты вынужден прятаться и почему нажил так много врагов», — холодно заметил Кай, успокаиваясь. То, на что повлиять он был не в силах, не стоило его нервов. Сеятель тихо рассмеялся. «И я своих врагов прекрасно понимаю, но такова моя натура». Соман вновь рассмеялся. Его рука легла на плечо Кая. «Ничего не поделаешь». Кай покосился на пальцы золотыми, словно покрытыми слегка исцарапанной слюдой ногтями. Ему не нравилось это прикосновение. Но, решив не тратить силы на препирательство, Кай отвернулся. Всё его внимание вновь занимала лестница. А улыбка слетела с уст сеятеля, ведь в этот самый момент на внешнюю сторону его ладони сел белый мотылёк. Нежные махровые крылышки затрепетали, и кожа Сомана начала чернеть. В воздухе появился слабый запах крови. Кай шагнул на первую ступеньку и, будто преодолев самую важную границу, стал быстро подниматься. Поняв, что неожиданно стало очень тихо, Кай остановился и обернулся, успев заметить, как Сомон прячет руки за спину. «Ты идёшь? И, кажется, ты говорил, что ко мне по делу?» — спросил он с подозрением, глядя на занервничавшего спутника. Уголок губ сетеля дернулся. «Иду, иду!» — отозвался песочный человек, поспешно поднимаясь следом по лестнице. Совсем скоро они стояли у двери, тяжелой и массивной, с филенкой по краю. В деревянной поверхности виднелась замочная скважина. Надо было спуститься и поискать ключи. Однажды Кай заметил, как священник прячет ключ в оконной раме. Но будто надеясь на чудо, юноша сжал ручку и толкнул. Дверь неожиданно поддалась и слегка приоткрылась. Повеяло холодом. Мороз коснулся кончика носа Кая, а после обдал и щёки. Сетель за спиной зацокал языком и ругнулся, а после вновь попятился, кидая полный сожаления взгляд на лестницу. Кай сильнее толкнул дверь. Его глазам открылась комната, что-то вроде кабинета со старинной мебелью, со стенами, обшитыми деревом, и небольшим алтарём. Большая икона висела напротив входа, а высокая свеча с дорожками воска стояла на столе, рядом с которым находился шкаф, где одну полку занимало несколько книг, а другую — всего одна, высокая и толстая, с пожелтевшими листами. «Вы долго!» — укорила их Йенни, медленно повернув голову. Она стояла спиной к столу, опёршись на него и сложив руки на груди, и испепеляла недовольным взглядом тот самый фолиант. «Как ты здесь?» — начал Былакай, но обратил внимание на окно. На улице, медленно кружась, падали пушистые хлопья снега. В этот раз обещанные погодой и нагрянувшей зимой. «Хм, ясно». Ени изогнула бровь отстранилась от стола, подходя вплотную к Каю настолько близко, что их тела соприкоснулись. Е не задело бедро Кая. Не отрывая властного, вызывающего взгляда от его лица, она ещё сильнее нахмурилась. «Ты стал выше», — констатировала слегка озадачена она. «Здесь, в помещении с ровным полом, когда они стояли так близко, это становилось очевиднее». Деве приходилось слегка поднимать голову, чтобы увидеть глаза Кая. И это не приходилось ей по душе, пусть она до конца не понимала причины. «Куда собрался?» Она резко вскинула руку, хватая что-то за спиной Кая. «Мне пора. Я уже загостился. Время-то позднее», — залепетал сеятель. «Ах, время позднее!» — угрожающе протянула она. «Пустослов!» Ени подняла вторую руку, хватая Сомана за шею. «Давай без оскорблений!» «Предатель!» «Я? Я предатель?» Искренне возмутился сетель «У меня сейчас ухо отмерзнет!» Вмешался Кай, обращая внимание на себя. Он стоял у выхода к лестнице. сетель же оставался за его спиной, а Ени находилась впереди Кая. Бог сна так и не пересек порога комнаты. И сейчас дева едва не висела на Кая, перекинув руки через его плечи и удерживая упирающегося Сомона. Тот вырывался всё сильнее, отчего деву вплотную прижало к Каю. Кожа у вечной властительницы снегов, пусть была не изо льда, но оказалась всё равно холодная. Кай поджал губы и вздохнул. Положил руки на талию Йени и деликатно извернулся, выбираясь из этой нелепой ситуации. Неожиданно дева льда тоже ослабила хватку на шее сеятеля, но почти в тот же миг вцепилась ещё сильнее. Кай же направился к шкафу, в котором хранилась книга с интересующими его записями. Стёкла в дверцах поблёскивали, отражая сияние доспехов Сомана. Фолиант покоился на подставке, отчего стоял почти вертикально. «Что ты сделал? Почему я не спала этим летом?» Донёсся гневный, но приглушённый голос Йеня. «Что? Ты правда думаешь, это моя вина? Чья же ещё?» сетель горестно выдохнул, а после деловито выпрямился, словно не замечая руку Йени, сжимающую его горло. «Зачем мне лишать тебя сна? Это я не исполнил твою просьбу, и из-за нашей долголетней дружбы теперь мучаюсь чувством вины!» — прохрипел он. Кай мельком обернулся. Хмурое выражение не исчезло с лица Йене, хотя стало слегка озадаченным. Но она не приняла ледяную форму. Волки, линиями выведенные на руке, вели себя совершенно тихо. Снег за окном даже не усилился, а температура в комнате изменилась от силы лишь на пару градусов. Напрашивался один вывод. Дева льда душила Сомана не всерьёз. «Тогда почему?» «Не только я способен лишать сна, но и твои мысли. Если тебя что-то беспокоило, то это вполне может быть причиной». Кай открыл дверцы и вытащил книгу. Обложка, выполненная из кожи, была однотонной, но корешок прикрывали металлические пластины. Повернувшись, он с глухим хлопком опустил фолиант на стол. «Раньше это всё имело хоть какой-то смысл», — прошептал Кай, понимая, что та, о ком он хотел прочитать, стоит рядом. «Открывай!» — властно бросила подошедшая Йене. Она вновь сложила руки на груди и спиной прислонилась к столу, слегка развернувшись, чтобы видеть страницы. Её волосы легли на стол, отчего на его поверхности поползли морозные узоры, которые опасно близко подбирались к книге. Девичье бедро снова коснулось Кая, настолько близко стояла леденица. «И читай вслух, мне тоже интересно, что ваши умельцы написали». Взгляд Кая задержался на её позе. Но он отвёл его, сосредоточившись на церковных записях. Руки Кая коснулись обложки. Он открыл книгу, натыкаясь на необычный титульный лист. Вместо названия он весь был покрыт строками молитв. Кая остановился. «Ну?» — поторопила она. «Обещай, что не навредишь людям», — оторвав взор от строк, сказал он. «Почему я должна им навредить? Если тебе не понравится то, что там написано, Кай!» — позвала Йене, которая выглядела куда сосредоточеннее, чем когда душила Сомана. Она кивком указала на фолиант. «Я не могу никого из них убить. Они все уже давно мертвы». Разве что за исключением тебя. «Верно. И это тоже ненадолго», — отводя взгляд, заметил Кай. «После меня ты с людьми не сталкивалась?» «Нет», — последовала краткая пауза. «Почти нет». «Почти?» «Хм, думаю, теперь мне пора». Раздался голос Сомана, который до сих пор оставался там. Енис смерила его угрожающим взглядом и, упершись руками в край столешницы, села на нее. И в следующую секунду закинула ногу на ногу, отчего платье слегка поднялось, обнажая изящную, с неестественно белой, но бархатистой кожей щиколотку, обвязанную лентами, тянущимися от ее туфель. «Помни об уговоре», — предостерегла его она. Сетель кисло улыбнулся, что уже было удивительно. Обычно его губы украшала неестественная широкая улыбка. «Да, здесь не забудешь». «Кай!» — сомон приблизился, протягивая ладонь. Жест выглядел странно. Он будто просил его руку для поцелуя, который подходил для общения с дамами. Послышался треск. Рука песочника покрылась коркой льда, а доспехи возмущенно замерцали. «Хм, пока есть возможность, приглашаю тебя на свой день рождения». «Он не сможет прийти», — жестко ответила Йене. «Я лишь приглашаю, а сможет или нет?» Сетель пожал плечами. «А когда он?» «Через пять человеческих лет», — ответила Каю-дева, склонив голову. «Среди живущих вечно принято праздновать раз в десятилетие. Каждый год...» Слишком надоедает. Тогда точно не смогу. Ничуть не расстроившись, отозвался Кай. Я уже умру. Сетель подсокал языком. На всякий случай я коллекционирую шейные платки и головы. Головы? Головы нечисти, монстров и всякой подобной швали. Губы Сомана растянулись в широкую и при нынешних обстоятельствах жутковатую улыбку. «Иди уже!» — закатила глаза Йенни. «А ты давай, читай». «Не торопи меня, позволь попрощаться. Тем более я надеюсь, когда-нибудь смогу доверять Каю настолько, что я влюсь к нему без доспехов». Обнажив душу и...» Театрально вещал бог сновидений, пока не заметил на себе убийственный взгляд Йенни. Резко замолчав, так и не договорив, он стремительно засобирался. Жестом, словно снимая невидимую шляпу, сетель попрощался. Кай увидел участок потемневшей кожи на его ладони. Заметив внимание, Соман подмигнул ему и развеялся. Его тело словно рассыпалось, а золотой песок, кружась, устремился к полу, истаивая на глазах. «Это не настоящее тело, одна из копий», — небрежно поведала Еня что он имел в виду, говоря про доспехи и доверие. Помедлив, дева покачала головой. «Самое ценное, что есть у сеятеля в этом мире, — это доспехи. Без них он уязвим, и его можно убить. Поэтому за века у него появилась привычка снимать их только перед теми, кому он готов доверить свою жизнь». Видимо, не заметив на лице Кая ожидаемой реакции, дева уточнила но под доспехами у него ничего нет». Лицо Кая вытянулось. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и продолжить разговор. «А о каком уговоре шла речь?» «Он не появляется в моих владениях несколько лет и на глаза мне не попадается». «Какой в этом смысл?» Кай перелеснул титульную страницу. «Это наказание за обман». «Совсем не выглядит как наказание». Дева криво усмехнулась. «Ты даже не представляешь, как на Сомана действуют запреты. Он желает их нарушить. Запреты мучают песочника и не оставляют его мыслей. Самый лучший способ заставить сеятеля сделать что-то — запретить». «Эм...» — красноречиво протянул Кай, подняв голову, прежде чем вновь сосредоточить все внимание на книге. «Но этот обман спас мою жизнь. Вроде ты не выглядишь сильно расстроенной тем, что не убила меня». Взгляд Кая прошёлся по строкам. Рука аккуратно придерживала страницу. «Это неважно. Обман есть обман», — жёстко проговорила Йенни. «Хотя ты прав. Сейчас я совсем не расстроена». «И почему же?» «Ты мне нравишься», — Кай медленно поднял на неё взгляд. Лёд соприкоснулся с небом. «За тобой забавно наблюдать». «Да, за тобой тоже», — как бы, между прочим, откликнулся он. «Значит, нам обоим забавно наблюдать друг за другом», — подытожила Йенни. «Да, значит, так», — согласился Кай, возвращаясь к тексту. Йенни же глядела на него. Взор скользил, изучая черты лица а после коснулся рук и длинных пальцев, лежащих на пожелтевших страницах. «Вор, убийца, насильник и жертва», вдруг отчеканила Дева Льда и с напускным безразличием добавила. «Возможно, был кто-то ещё. Двое, трое. Те, о ком я позабыла. Сколько же убийств люди мне приписали?» Кай пролистал страницы. «Больше сорока». «Больше сорока?» — воскликнула она и гневно фыркнула, говоря одним своим видом, чего ещё ожидать от людей. Её глаза сверкали, излучая тихую ярость. «Соляная гора влечёт людей веками, заставляет их сражаться друг с другом. Но это мои владения, вся эта местность. Раньше зеркало разума располагалось здесь, в реальном мире, прежде чем переместилось в другое измерение — и его сила до сих пор влечёт сюда зимних альвов. Когда их скапливается слишком много или появляется какой-нибудь особо сильный природный дух, холодает и начинаются метели. Люди сами поселились здесь, но вину возлагают на других. «Ты сказала вор, убийца, насильник и жертва. Кто это?» — спросил Хмурискай. Первые двое были так давно, что я и детали уже не помню, сказала она и цинично продолжила. Но я точно знаю, они заслужили. А вот насильник, ей не скосило на него взгляд. Я не думаю, что тебе стоит об этом знать. И почему же? с вызовом бросил Кай. Даже у меня нет ни малейшего желания вспоминать это, призналась она. Чем дольше жизнь, тем больше сожалений, и тем больше страшных вещей ты способен познать». Повисло краткое молчание. «Ты сейчас гораздо больше похожа на человека, чем думаешь», прервав тишину, заметил Кай. Лицо ей не скривилось. «Я подозреваю, Сомон многое тебе разболтал». «Предпочту промолчать на этот счёт». «Защищаешь? Его?» Закатила глаза она. «Или жалеешь, что он так и не поцеловал твою драгоценную ручку?» «А это я точно не хочу обсуждать!» Бескомпромиссным тоном отозвался Кай, перелистывая страница. «У всех свои причуды!» «Какая же причуда у тебя?» Леденица изогнула рассечённую бровь. Рука Кая замерла на книге. Он медлил с ответом. Вокруг царила умиротворяющая тишина ночи. Именно тьма и медленно падающий за окном снег дарили ощущение таинства и сокровенности момента. Находясь на самом верху башни, там, где ему быть не полагалось, а раскрытие этого факта сулило неприятности, Кай от чего то совершенно не испытывал волнения. Скорее, он давно не чувствовал такого спокойствия на душе. Оно ощущалось, словно море в штиль. «Возможно, я слегка не в себе», заявил он, хотя не собирался говорить об этом в такой форме, «и одержим розами и мотыльками». «Розами и мотыльками?» «Да, они мне снятся». «Ах, так вот, значит, что имел в виду пустослов, говоря, что у тебя занимательные сны». «Вы ещё и мои сны обсуждали?» «Все обсуждают мои сны, кроме меня». «Так давай их обсудим, Кай». Я не протянула его имя так, что у него от чего-то дрогнуло сердце. Ему нравился её голос, непривычно низкий для девушки и глубокий. Возможно, она неплохо поёт, мимолётно подумалось ему. В моих снах розы распускаются на снегу, и потом из них появляются белые мотыльки, вылезают прямо из бутонов, как из коконов. И это ненормально. «Полагаю, что да. Но это всего лишь мотыльки, что в них может быть плохого?» Задумчиво проговорила Еня. «Не знаю. Но разве мотыльки не паразиты? Многие виды приносят вред». Дева льда тихо рассмеялась. Её смех эхом отразился от стен. «То же самое можно сказать и про человеческий род. Не стоит судить обо всех на основании одного вида. Кстати, у мотыльков много значений. Некоторые считают, что они означают бессмертие души. Другие — что несут смерть. В последних словах имелся подходящий Каю смысл. Он мало чего боялся по-настоящему. У него имелись вполне людские страхи, главные из которых, что его близкие окажутся в беде. В то же время о смерти своей Кай не сильно тревожился. Скорее жалел об утраченных возможностях, сотнях новых дней, которые никогда не наступят, и неиспытанных эмоциях и чувствах. Но самым глубоким и сильным, вместе с тем необычным его страхом, был страх самого себя. Возможно, это стало одной из причин, почему Ени не отпугнула его, даже когда он был ребёнком. Ведь каждую ночь он чувствовал покрывало смерти, которая ложилась на его плечи. «Что насчёт насильника? Ты так и не рассказала», — заметил Кай. Вероятно, эта история была упомянута в книге, но, потеряв терпение, Ка перелеснул на одну из последних записей. Она была о его матери, но ничего нового он не прочёл. История совпадала с теми рассказами, что он слышал. В тот день всего за пару часов в Хольштате и его окрестностях похолодало так, что люди не рисковали покидать домов, боясь замёрзнуть насмерть. Следом пришла метель, и весь горный регион превратился в ледяное царство. В том морозе погибла мать Кая. Но винили во всём снежную ведьму, что обрушила метель на город. «Может, ты хочешь спросить о другом?» — медленно предложила Йеня. Кай поднял голову. Ледяные глаза девы сверкали. Она следила за ним, ожидала его реакции. «Ладно. Что случилось в ту ночь, когда я стал таким?» — спросил Кай. Е не обвела его вопросительным взглядом, молчаливо спрашивая, «Что ты имел в виду, говорят, таким?» Но всё же, качнув головой, проговорила, выдав самое неожиданное. «Не знаю. Я могу подчинить холод, но это вовсе не означает, что я управляю им всегда. Наступление зимы, как ты знаешь, я приблизить тоже не могу, но когда землю покрывает снег, одновременно со мной приходят зимние альвы» ты уже знаешь, что может сделать всего лишь один природный дух. Но представь, если их собираются десятки или даже целая сотня. «Становится холоднее?» — озадаченно спросил Кай. Он никогда не думал о морозах в таком ключе. «Верно. Многие называют это пляской духов. И если альвы расходятся, то происходит то, что случилось в ту ночь», — лаконично закончила Дева Льда. «Иногда они разлетаются сами, а порой их надо разогнать». «Ты разогнала их в ту ночь, поэтому неожиданно потеплело». Кай не заметил, как хрипло звучал его голос. «Наверное», — неопределённо откликнулась Йене. «Я не помню точно. У меня был миллион похожих ночей, и та ничем не отличалась». И гарантировать то, что сразу обнаружила пропажу осколка зеркала разума, я тоже не могу. Но в чём могу поклясться, так в том, что я уже много лет не играю с погодой и не насылаю такие метели. Они требуют сил, а мне и без того есть, куда их расходовать. Значит, духи плясали, — протянул Кай несколько разочарованно. Будто ожидал, что узнает нечто особенное. Но нет, по сути своей трагедия той ночи была лишь сплетением случайностей и ничем больше. «В той буре ты должен был умереть, но не умер. Наслаждайся этим». <кхм> по крайней мере, тем, что тебе осталось». «Но всё же, как осколок зеркала разума оказался во мне? Ведь должна быть причина». Стоило лишь Каю произнести это, как тишину разрушил скрип, раздавшийся внизу. Скрипели ступеньки лестницы, ведущей в башню. Кто-то поднимался наверх. Кай с Йенни переглянулись, а шаги зазвучали быстрее, будто идущий уже не считал нужным скрывать своё присутствие. «Это Соман?» — одними губами прошептал Кай. Но Йенни, вставая на ноги и распрямляясь, покачала головой. Дева застыла, щурясь и прислушиваясь. Морда волка, что распахнула пасть на её руке у большого пальца, оскалилась сильнее, а глаз зверя сверкнул. «Человек!» — процедила Йенни, разворачиваясь к Каю. «Хочешь взять с собой эту книжку?» — небрежно спросила она, будто речь шла о мусоре. Он покачал головой. Тайна, окутавшая эти записи, оказалась гораздо интереснее, чем сам Фолиант. «Идём». «Что ты собираешься сделать?» Кай с опаской глянул на окно. «Хочешь остаться?» «Нет, точно нет». Его ответ потонул в грохоте, захлопнувшийся от ветра двери, по косяку которой стал нарастать лёд, запечатывая вход. Ени стремительно приблизилась к окну, рассматривая надёжную толстую раму. Комнату озарила вспышка света, и дева сменила человеческую форму на ледяную, чтобы тут же разбить окно. Стёкла и осколки рамы с дребезгом вылетели наружу. Северный ветер залетел внутрь вместе со снегом, разметав всё в комнате. «Ты разбила окно». «Ага, и заморозила дверь. А теперь кончай болтать и подойди ко мне». «Не надо. И перестань меня целовать», — остановил её Кай, когда она собиралась вновь проделать то, что стало входить у неё в привычку. «Я не замёрзну». Ени грозно сощурилась, но быстро сдалась. «Хорошо, но не пожалей. И обними меня покрепче». «Насколько крепко?» «Так крепко, как только сможешь». Кайб хватил её талию. Кожу сразу до боли обожгло холодом, а его ресницы, волосы и пальто мгновенно покрылись инеем. Кай сцепил зубы. Ени ухмыльнулась. «Говорю же, не пожалей». «Что ты?» Кай начал запоздало всё понимать, но в следующее мгновение дева, обхватив его в ответ и вдруг, явив недюжинную силу, выкинула их обоих в окно. В тот самый момент, когда лёд, сковывающий дверь, затрещал, не выдержав натиска по ту сторону, морозный ветер хлестнул Кая в лицо. Сердце упало куда-то в желудок. Они летели вниз, стремительно приближаясь к земле. В ушах стоял вой ветра и безудержный смех Йене, что придавал безрассудство происходящему. В какой-то миг их подхватил ветер. Кай ощутил, как воздух стал плотным, будто кисель, настолько, что он лишился возможности дышать. Ветер словно откинул их в сторону, прочь от домов, замедлив и растянув падение. Они упали в воду вблизи того участка берега, где несколько дней назад дед Йона кормил лебедей воду сковала тонкая корка льда, которая с лёгкостью проломилась, словно яичная скорлупа, под их весом. Руки Кая разжались, выпуская Йенни из объятий. В горле встал ком. Взгляд заметался по тёмной бездне в поисках света. Но почти сразу две полупрозрачные ладони коснулись его лица. Йенни. Её лицо сверкало, а в глазах плескался чистый восторг. Точно она увидела лучшее в своей жизни представление — которая опьянила её, заставила признаться миру, к которому она относилась неприветливо, в любви. Эта феерия опьяняющего веселья передалась Каю. Он совершенно позабыл о том, что заботило его мгновение назад. Даже когда дева вдруг поцеловала его, даря своё дыхание, он лишь отдался моменту, в это мгновение считая, что происходящее естественно и так и должно быть. В итоге они проплыли под водой до самого Малервега. Когда они выбрались на поверхность, встречаемые падающим снегом, что мгновенно таял на мокрой после озера одежде, в крови Кая всё ещё бурлил восторг. И он ещё долго не задумывался о последствиях этого вечера, которые непременно будут.